Глава 20. Маленький милицейский газик древнего образца с брезентовым верхом в очередной раз подпрыгнул на какое-то выбоение и неожиданно пошел ровно и почти мягко, сразу увеличив скорость. Ну, что, товарищи, сдается прибулы. Круглолицый пожилой прапорщик в милицейской форме повернулся к гостям. Сидевшим на задних сиденьях и доброжелательно подмигнул Яковлеву. После чего сразу же перешел на чистейший русский язык, без малейшего намека на мягкий украинский акцент. «Вот вам и наш Чигирин!» Калин и Яковлев с любопытством глазели в окна, каждый со своей стороны. Впрочем, особого значения это не имело, поскольку картина, представшая их взором, повсюду была одинакова. Несмотря на то, что и на Украине нынешняя осень выдалась теплой и погода была почти летняя, площадь, на которую только что въехал газик, причем площадь явно центральная, являла собой зрелище до крайности унылое. Несколько больших, судя по всему никогда не просыхавших луж, возле одной из которых копошились куры, а еще у одной задумчиво застыла огромная пятнистая свиноматка. Обшарпанный двухэтажный особнячок, с облупленными колоннами, в советские времена в нем наверняка располагался местный райком партии. Слева от него, в чахлом сквере, одиноко высился засеженный голубями памятник Богдану Хмельницкому. Машина подъехала прямо к особнячку. Водитель выключил движок и вопросительно посмотрел на прапорщика, звали которого Тарас Антонович Негорюйко. «Посидите, малость, я сейчас», — пообещал Тарас Антонович. И с редкой для его возраста и довольно внушительной комплекцией подвижностью ловко выскочил из газика. Отсутствовал он недолго и вернулся не один. Рядом с ним шел еще один представитель здешной полиции, тоже не молодой, но, в отличие от Негорюйка, не то чтобы хмурый, но весьма сосредоточенный, с удивительно красивым, как ответил Яковлев, интеллигентным лицом. Доброе утро! поздоровался он, подойдя к распахнутой дверце машины со стороны Яковлева. Давайте знакомиться. Коломийцев Роман Иванович. «Роман здешний участковый», — пояснил Негорюйка. Ваш беглец как раз поселился на его участке. Коломийцев, между тем, забрался в машину и устроился на сиденье рядом с подвинувшимся Володей, после чего извлёк из старомодного кожаного планшета, болтавшегося у него на боку поверх формы, сложенный в четверо большой лист плотной бумаги. Развернув его так, чтобы большая часть листа оказалась на коленях Яковлевой Калины, Роман Иванович ткнул остро отточенным карандашом в бумагу. Перед Яковлевым и Игорем, как они моментально поняли, была топографическая карта Чигирина, сделанная от руки. Очень тщательно, со всеми деталями. Владимир мог бы поспорить, что карту рисовал сам участковый собственноручно. Вот тут сейчас мы с вами. Сразу приступил к делу Коломейцев. На площади, значит. А вот тут дом Калинкиных. Носик карандаша переместился на окраину Чигирина, к маленькому заштрихованному квадратику, обведенному красным фломастером. При этом Роман Иванович ухитрился засечь удивленный взгляд Яковлева, не ожидавшего услышать русскую фамилию и даже понять причину его мимолетного удивления. «Семья», — невозмутимо продолжил он, — «действительно русская. Учителя. Много лет назад...» Приехали к нам по распределению, да и остались. У сына фамилия другая, не удивляйтесь. Сын отцу не родной. Потому он Горбовский, а они — Калинкины. Парень их с детства мечтал, как его родной отец, офицером стать. Ну и уехал учиться в Москву. Отчим с матерью, пожалуй, тоже бы в Россию уехали после отделения. Но ведь у нас как было? Он вздохнул и поднял глаза на Яковлева. Все по приказу, можно сказать, за одни сутки. Приказ был нам, участковым, собрать со всех проживающих на участке паспорта, так сказать, без предупреждения. За одну ночь в каждый паспорт по штампу поставили об украинском гражданстве. Так что все граждане СССР наутро проснулись гражданами Украины. Володя кивнул, слегка нахмурившись, а нетерпеливый Калина заерзал на месте, демонстративно подтянув к себе угол карты в котором виднелся красный кружочек. «Ну вот», — невозмутимо продолжил Роман Иванович, «на карте видно, что вокруг их дома, значит, за огородом, лесок маленький. Больших-то у нас тут вовсе не имеется. А подход все же со стороны улицы получше будет, если ваш слепцов вооружен, Так как со стороны улицы забор высокий, а огород, значит, голый сейчас, сада у них нет». «Хотите сказать?» — поинтересовался Игорь. Что мы туда, как все люди, попадем через ворота, так и пойдем, согласно кивнул Коломейцев. Мы, значит, с опером нашим вперед пойдем, вроде как паспорта проверить. А вы, значит, за нами чуть погодя. Там, как войдешь справа, сразу хлеб стоит. А между забором и хлевом проход узёхонький. Сохраниться можно, перехватить, если вбегано думает пуститься. А за опером нашим. Мы по дороге заедем. «Насколько я понял, — заговорил Володя, задумчиво глядя на карту, — вы предлагаете такой план захвата. Проверка паспорта у жильца. Затем под каким-нибудь предлогом вы с вашим опером ведете его к воротам. Мы перехватываем его у ворот, ждем за хлевом. Поправка одна. Один из нас за хлевом, второй за воротами, на улице. Уверены, что парень ничего не заподозрит». Коломийцев пожал плечами. «Будем стараться. Заходил я как-то на днях к Калинкиным. Вроде бы вел он себя спокойно». «А вы вообще-то часто такие визиты делаете?» — поинтересовался Калина. «Не то чтобы часто, однако, бывает». «Нужен хороший предлог», — уверенно сказал Яковлев. «И в дом вам, вероятно, придется, Роман Иванович, идти одному. Вы-то что думаете по этому поводу, Тарас Антонович?» — поинтересовался Володя у сосредоточенно молчавшего все это время прапорщика. — А я как раз над поводом все это время и думал, — усмехнулся тот и посмотрел на часы. Большая стрелка лениво двигалась к полудню. — Надумали что-нибудь? — Пожалуй, — он повернулся в сторону Коломейцева. — Ты вот что, Рома, поскольку я в Чигирине, лицо никому не знакомое, скажи, мол... Из Черкас проверка паспортная теперь началась. Вот скажи, приехал инспектор. И Калинкиным меня представишь. А с беглецом вашим? Я уж сам поговорю. Найду, зачем к машине позвать. Мужики, обеспокоенно произнес Калина, может, все-таки не стоит художественную самодеятельность разводить? У тебя есть предложение получше? поинтересовался Яковлев. Ты же видишь? Подходов к дому фактически нет. С какой стороны не зайдешь, из окон дома будешь виден, как на ладони. Щель-то за этим хлевом, хоть широкая? Не очень, сознался Коломейцев. Но все же я со своим пузом там бы поместился. А вы потоньше меня будете. Даже место, для какого-никакого маневра останется. Да и за хлевом. Как я думаю, человек нужен исключительно для подстраховки. Тут вы правы, кивнул Яковлев. «Брать его будем на выходе из ворот». «А это значит, — подхватил Калина, — что и дислоцироваться нужно иначе. Я прав, Володя?» Яковлев кивнул. «Как насчет габаритов вашего оперативника?» «Ну, — вздохнул Роман Иванович, — вроде меня. Сами подумайте, какая тут у нас в Чигирине оперативная работа. Орест на здешних хлебах почитай, «Два слишком десятка лет сидит». «Живут же люди!» — фальшивым голосом позавидовал Калина. «У нас на оперативке больше пяти-шести лет не высидишь. Это я вот только седьмой год как застрял. Сравнили же вы Москву-то и нас!» — невольно улыбнулся Коломийцев. «Ну так что? Все же сами будете его брать?» «Я имею в виду на выходе». «Сами!» — твердо кивнул Яковлев. Давайте еще раз повторим весь план захвата. Потом заедем за вашим арестом». В тот момент, когда Газик, доукомплектованный местным оперативником, подъехал к дому Калинкиных, теплый осенний день уже вовсю вошел в свои права. Солнце светило так ярко и так по-летнему пригревало выглядевший почти безлюдным Чигирин с его, судя по всему, никогда не знавшими асфальта улочками, что с трудом верилось в цель, которую преследовали люди в Газике. Кажется, единственным преимущественным обстоятельством для них была особенность местной застройки, при которой примерно две трети домов своими окнами смотрели на собственные огороды и сады, демонстрируя уличным прохожим слепые, мазанные глиной и выбеленные стены. Именно к такой категории домов относилось и жилище Калинкиных. Яковлев и Калина, выскользнувшие первыми из машины, бесшумно заняли места по бокам высоких дощатых ворот, довольно широких, вероятно, рассчитанных на то, чтобы выгонять через них на пастбище крупный скот. Ворота, так же, как это делалось в русских деревнях, была врезана глухая калитка с глухой прорезью. Хозяева и здесь предпочитали знать заранее, кто именно потревожил их покой — званый гость или незваный. Где-то в глубине двора, запотевневшими от времени досками, мирно кудахтали куры, повизгивали поросята, В отдалении слышались и чьи-то голоса. Кто-то рассмеялся, что-то спросил мужской голос. Володя и Игорь одновременно словно по команде извлекли оружие. Яковлев слегка кивнул моментально напрягшимся негорюйка и Коломийцеву. Оперативник, оказавшийся тоже далеко не молодым человеком, держался, как отметили москвичи, лучше всех. Во всяком случае проявил некую толику артистизма, когда в ответ на стук Негорюйко В ворота послышались шаги, явно мужские, и хозяин поинтересовался, кто именно рвется на подворье. Хозяин, Володя Яковлев, перехватил молниеносный взгляд Игоря и вновь почти одновременно оба взяли пистолеты на изготовку, почти вжавшись в чужой забор. Калина ощутил в этот момент знакомый ему по прежнему опыту по многочисленным взятиям металлический холодок, всегда предваряющий развязку операции. Володя Яковлев почувствовал вдруг, как какое-то тревожное предчувствие жало на мгновение его сердца. Но менять что-либо, тем более предупреждать участкового и его коллег об осторожности было невозможно. За забором наверняка слышен каждый шорох. Тем более, что Коломийцев уже заговорил. Заговорил, как услышали оба москвича, к ужас ужасу плохо. Голос участкового был напряженным и далеким от естественного. Видимо, он уже понял, что за воротами не хозяин дома, а его гость. «Участковый, откройте, пожалуйста», — произнес он. «Проверка документов». «У нас уже проверяли». Холодно возразили из-за ворот. «Кроме того, хозяев нет дома. Зайдите попозже». «Нас не хозяева интересуют, а гости». «Вы ведь гость?» «Тут у нас самих проверка понаехала» но за воротами уже слышались быстро удаляющиеся от них шаги. И прежде чем Яковлев успел вмешаться, остановить ход провалившейся, что было для него очевидно, операции, оперативник резко отодвинул Коломийцева с дороги и неожиданно сильным ударом ноги распахнул ворота, сломав несколько подгнивших досок. «Стоять! Брось оружие!» Игорь Калина резко оттолкнул ареста с дороги и ворвался во двор, почти сразу же раздался выстрел. Все дальнейшее Яковлев видел словно со стороны, включая самого себя, действовавшего на автомате. Неловко споткнувшийся на ровном месте Калина, словно наткнувшийся на невидимое препятствие, успевший оттолкнуть неповоротливого ареста, но не успевший сам уйти из-под пули, выпущенный Федором Слепцовым наугад, на бегу, но остановивший Игоря, медленно оседавшего на землю. Так медленно, словно время застыло, а пространство сгустилось. Он сам тоже медленно, поднимающий дуло своего верного Макарова, доброго, старого, ни разу не подводившего друга, отчаянный женский виск, где-то далеко-предалеко, в другом параллельном мире, знакомое мягкое сопротивление курка под пальцем. Звука выстрела, своего выстрела, он не слышал. Просто увидел, как убегающий в сторону огромного, действительно пустого огорода слепцов упал. Словно ни с того ни с сего, просто так. Как вылетел из его руки черный смертоносный ствол, и тут же раздался почти звериный вой, сквозь оскаленные зубы капитана, перекатившегося по земле, потом замершего с задранной ногой. Его враз, покрасневшие от крови пальцы, которыми вцепился в колено, смертельная ненависть, исказившая лицо Федора Слепцова, в тот момент, когда к нему подбежали, размахивая бесполезными своими пистолями, черкасский прапор и местные менты. Сам Яковлев подойдет к Слепцову гораздо позже, после того, как с неожиданной легкостью оторвет от здешней земли, прогретой чужим солнцем, потерявшего сознание Игоря, на какой-то нездешней силе донесет его до Газика. И позднее никакими усилиями воли ему не удастся вспомнить, каким благим матом орал он на перепуганного водителя и подоспевшего ареста, как витиевато в пять этажей Крыл их за то, что слишком медленно загружаются в машину, за то, что вызванные по и их коллеги слишком долго не появляются, за то, что проклятый газик слишком неторопливо двинул с места в сторону наверняка паршивой больницы местного разлива, наверняка с криворукими, пьяными, тупыми докторишками. Когда он пришел в себя, Фёдор Слепцов уже не выл, потеряв так же, как и Игорь, сознание. Видимо, от болевого шока. Если пуля попадает в коленную чашечку, это действительно больно. Очень больно. На окровавленных руках капитана, несмотря на это, были наручники. Лицо Тараса Антоновича, когда он поднял его на Володю, так и не поднявшись сам с корточек, словно охраняя уже никуда не способного бежать Слепцова, тоже было выпачкано кровью. — Сейчас врачи приедут. Почему виновата», — Почему-то виновато произнес он. Яковлев молча кивнул безразлично глянув на безвольно валявшегося на земле капитана. Негорюйка по-прежнему, сидя на корточках возле него, неловко кряхтя, засунул руку куда-то за собственный ремень и извлек на свет металлическую солдатскую флягу, слегка помятую. Отвинтил пробку и протянул Володе. — Глотни. — Переходя на «ты», — сказал он. — Не суперечь мне, глотни, хлопец, выживет твой Калина. Увидишь, выживет. Яковлев молча взял флягу и действительно глотнул. Жидкость, попавшая в глотку, оказалась обжигающей, словно чистый спирт. Возможно, это и был спирт, но он сделал еще пару глотков, прежде чем вернуть флягу хозяину. Поблагодарить его он не успел. За спиной раздался гудок машины. И, обернувшись, Яковлев увидел обыкновенную неотложку, Словно вынырнувшую из времен его детства. А врачей Владимир Яковлев, как выяснилось, ругал совершенно напрасно. Когда после четырехчасового ожидания в чистенькой, выкрашенной белой краской приемной местной больнички, как показалось ему неправдоподобно крохотной, к ним спустился по деревянной скрипучей лестнице человек в белом халате, пожилой, с покрасневшими от усталости глазами, Володя сразу понял, что ругался он зря. Перед ним был настоящий доктор, такими изображают в книжке и в кино пожилых профессоров, и от этого Володя сразу почувствовал к нему доверие. Ну вот, произнес доктор и улыбнулся: Теперь я могу сказать вам точно: и жить ваш коллега будет, и побегать еще побегает. Легкая, правда, слегка задета, но, думаю, все обойдется. Но месяцок примерно поваляется. Возможно, недели три нет транспортировать его пока нельзя да и надобности нет обойдемся своими силами считайте повезло обоим два месяца ругался с черкасами насчет крови а как раз позавчера прислали как раз нужной группы что со вторым тяжело сглотнув спросил володя тоже выживет но это уж скорее от вас зависит а не от нас хотя я слышал вздохнул доктор «Смертная казнь в России теперь отменена?» У палаты охрану поставили. На вопрос хирурга он не ответил, повернувшись к маевшемуся вместе с ним все это время хмурому Тарасу Антоновичу. «Так точно», — ответил тот и, подумав, добавил. «Ребята хорошие, из Черкас целый наряд прислали, так что...» И Яковлев наконец ощутил усталость, почти непомерную, накатившую мгновенно тяжелой глухой волной. Нужно было звонить в Москву, где, вероятно, уже по-настоящему начал волноваться Вячеслав Иванович и злиться на их молчание Турецкий. Вероятно, именно сейчас они связываются, а то и вовсе успели связаться с Киевом и Черкасами. И узнав, что здесь произошло в общих чертах, искренне недоумевают, почему он, Яковлев, все еще не позвонил сам. Володя сознательно просил местных не докладывать пока по инстанции о ранении Калины, Только о слепцове, раненом при попытке скрыться. Тем не менее, осознавая все это, он так и не двинулся с места, и не сразу услышал, о чем именно совещается доктор, имени отчества которого он так и не спросил, Снегорюйка: У меня половина палат пустует, так что ради Бога, товарищ, как я посмотрю, едва сидит. Куда его сейчас тащить? Яковлев сообразил все-таки, что речь идет о нем и, поняв, что доктор великодушно предлагает ему ночевку в своей больничке, почувствовал, наконец, облегчение и осознал, что самое страшное из того, что могло сегодня случиться, все-таки не случилось. Все остальное можно пережить.